Глава вторая. В загородную резиденцию императора мы прибыли, как и было назначено, к двенадцати часам. Вначале пообедали вместе с ним в семейном кругу. Затем м и р о с л а в ушел со своими родителями, а великий князь пригласил меня в уютную небольшую гостиную посидеть, поговорить, как он выразился. Мы расположились в креслах напротив друг друга, возле небольшого столика, на котором стояли вазы с фруктами. Разные напитки в графинах, а также два хрустальных высоких фужера. Вижу, ты уже понял, что не просто так тебя пригласил, произнес великий князь. Мне как-то становится не по себе, когда долго ничего не происходит. Расцениваю данный визит как новую веху в истории своей жизни. Решил я немного пошутить, но не получилось. Он продолжал оставаться серьезным. Интересный вывод. Возможно, ты прав. Расслабившись в кресле, я вздохнул. Так и думал, что-то произошло. Предчувствие не обмануло. Никита. Император сделал паузу, продолжая на меня смотреть. Как ты понимаешь, разговор конфиденциальный и разглашению не подлежит. Как скажете, ваше величество. Подтвердил я. Интересное начало. Великий князь ненадолго задумался, по всей видимости, решая, с чего начать. Если размышляет, значит разговор будет крайне серьезный и важный. Недавно ко мне с просьбой обратился китайский император. Начал он. Они много лет осваивают территорию одного мира, про который никто не знает. Построили в начале несколько поселений, в итоге возвели город. Основное направление, которым занимаются, добыча полезных ископаемых. Соответственно выстроили сопутствующую перерабатывающую промышленность. В итоге широко развернулись. Простите, там только китайцы, никто другой не открывал туда портал земли. Решил я сразу уточнить этот вопрос. Может у них с кем-то из наших конфликт возник? Не хотелось бы в подобные разборки влезать. Нет, мир полностью принадлежит им. Аборигены отсутствуют, он не обитаем. Успокоил меня император. В принципе это не н а ш е д е л о Он задумчиво посмотрел в сторону окна. Несколько дней назад, продолжил он, врата в тот мир перестали функционировать. Многократные попытки возобновить проход ни к чему не привели. Общая численность поселенцев превышает там миллион. Китайцы сильно взволнованы, обратились к нам с просьбой попробовать открыть портал с помощью наших врат, тем самым хотели проверить, все ли в порядке с их вратами. Мы любезно согласились. Побещав не использовать полученные данные перехода в своих целях, увы, наши попытки также не привели к положительному результату. Вывод напрашивается один: мир по неизвестной причине полностью заблокирован. Весьма необычное происшествие, но не совсем понимаю, что хочет от меня император. Может, произошло нападение, внезапная атака к и б о р г о в У китайцев есть какая-нибудь теория на этот счет? Император отрицательно покачал головой. Гадать бесполезно. По существу мало что известно. Их разведка не выявляла постороннего присутствия в том мире. У них хорошо развита беспилотная сеть. Работают дроны и ближние и дальней разведки. Имеется система раннего оповещения. К тому же китайская сторона была нами предупреждена о возможной угрозе. Врата перестали работать в одночасье по неизвестной причине. По крайней мере так они заявляют. Каково ваше мнение, что могло произойти на самом деле? Есть какие-то предположения? Проход заблокирован или полностью не работает? Решил я уточнить некоторые моменты. Он наверняка обсуждал этот вопрос с нашими специалистами. Мы думали на эту тему, но конкретных предположений нет. Это вся информация, которой обладаем. Соединение оборвалось в одночасье, и восстановить его не удается. Если говорить проще. Великий князь вздохнул. Представь, что ты звонишь абоненту, а у него сломался телефон. Сколько н и пробы, не ответит. Интересное сравнение, но отражает суть. Ситуация сложная и странная. И что в таком случае великий князь хочет от меня? Я не могу дистанционно чинить аппараты, а уж тем более установки по открытию порталов в иные миры. Просто так неожиданно ничего не ломается, и мне кажется, нам не все сказали. Думаю, китайцы что-то скрывают. Подобной ситуации что-то должно было предшествовать, приведя к плачевному результату. Я не совсем понимаю, чем могу помочь в этом вопросе. Странно, наверняка он обдумывал разговор со мной. В чем-то сомневается? Твое участие в этом вопросе я ни с кем не обсуждал. Все будет зависеть от тебя. Выдал он, чем немного меня удивил. Сейчас объясню, добавил великий князь, в и д я м о е недоумение. С помощью своего устройства ты способен блокировать врата. Может, твой прибор определит, в каком состоянии они находятся с той стороны? Вот оно чем. Я отрицательно покачал головой. Возможности Копикомпа не безграничны, хотя сам иногда в этом сомневаюсь. Вы сказали, врата полностью блокированы. В таком случае узнать ничего не получится. Считать данные при отсутствии прохода даже мой прибор не сможет. Здесь не просто телефон отключен с той стороны. А нет связи. К тому же у моего устройства я непроизвольно глянул на свою руку. Есть некоторые ограничения. Копиком позволяет восстановить когда-то открывавшийся портал на основе остаточного пространственного искажения только в пределах одного мира. Понимаю. Мне нужно было это уточнить. Но примерно так и представлял. Согласился император. На данный момент китайская сторона готова на все, лишь бы восстановить проход. Их благодарность может быть выше даже самых смелых ожиданий. Понимаю, но деньгами делу не поможешь, да и не нужны они нам. Бизнес набирает обороты. К тому же кибертроны на Ионе ведут сбор полезных ископаемых, принося гигантские суммы в наш бюджет. В этом направлении я свои задачи выполнил. Рот и клан финансово обеспечены. А вот иметь благоволение китайского императора – это другое дело. К тому же здесь наверняка замешана политика. И помощь нашей стороны может укрепить отношения между государствами, если мне удастся что-то сделать. Скорее всего, именно по этой причине император выясняет мои возможности. Задача непростая, потребуются координаты для установления прохода в тот мир. Ничего не обещаю, буду думать. Данные предоставим. Император медленно кивнул. По глазам видно, такой ответ его устроил. У тебя неординарное мышление, высокая степень интеллекта. Я надеялся, что ты возьмешься за это дело, и считаю, у тебя получится. Посвящать меня в подробности насчет своих действий не нужно. Если что-то потребуется, предоставлю любые ресурсы, любую помощь. Понимаю, задача Архи сложная, а если она и выполнимая, то только для тебя. К тому же ты понимаешь ее степень важности в различных аспектах. Понимаю. В общих чертах задача ясна: выяснить причину блокировки, установить портал, спасти людей. д ы то жил я. Значит, варианты решить эту задачу все-таки есть. Не все потеряно. Император слегка прищурился. Провокационный вопрос. Сам пока не знаю, но раз сказал, что берусь, отсюда и вывод у императора. У меня единственная надежда на установку в пещере на Ионе. Правда, если удастся ее активировать. Все шатко. Слишком много неопределенности. Да и раскрывать факт, что такая установка у меня есть, не хочется. Ваше величество. Есть некоторые вещи, о которых не могу рассказать даже вам, простите. Обнадеживающего пока ничего не скажу, но я постараюсь. Может, что и удастся сделать. Не сомневаюсь, что у тебя хватает тайн. Великий князь слегка улыбнулся. Понимаю, есть секреты, которые не подлежат разглашению даже мне. Оставим это. С данным вопросом разобрались. Перейдем к следующему, более важному. Император вновь пристально посмотрел на меня. Хочу поручить тебе одно секретное задание особой важности. А до этого что было? Почему он начал с той задачи, а не с этой? Смотрел, как отреагирую, в о з ь м у с и ли нет. Исходя из этого, думал, стоит ли поручать что-то еще более важное. Интересный подход. Заинтриговал меня. Уже горю желанием узнать. Интересно, что могло произойти, если император так осторожно и плавно к этому подходит. Ситуация в Европе развивается по наихудшему сценарию. Великий князь недовольно покачал головой. Мы стоим на пороге большой войны. По сути, она уже начинается. Остановить ее вряд ли получится, но возможно предотвратить наихудшее развитие. Есть только один способ сделать это: перекрыть французам врата, отрезав их от инопланетной помощи. Мы знаем только п р и м е р н о е м е с т о их дислокации. Более точных данных нет. Разведка не всесильна. Сделала все, что смогла. Я задумался о том, что могу уходить в скрытный режим и з посторонних никто не знает. К тому же Славка дошел до того уровня развития своего дара, когда может подключаться к человеку, смотреть его глазами, а также подслушивать. Да, он не в состоянии проникнуть в память и в ы в о д и т ь оттуда нужную информацию, но достаточно долго способен наблюдать, что делает противник. Я бы мог точно узнать, где находятся врата и пройти к ним. Есть возможность остаться незамеченным. Император был немного удивлен моим заявлением. Даже если это так и ты сможешь к ним подобраться, то как намереваешься блокировать? Помнится, на это нужно время. а н е под серьезной охраной. А вот об этом не подумал. Я провел массу экспериментов на тему своего скрытого режима, но, увы, воздействовать в таком виде на что-то не могу. Любой прибор, в том числе копи к о м б в режиме невидимости, не работает. К тому же есть один момент, который остался для меня загадкой. Я спокойно прохожу через любые препятствия, в том числе стены. Но вот находясь на втором этаже, почему-то не падаю вниз, а так и стою на полу. Ведь преград не ощущаю вообще, а пол под ногами твердый. Даже по лестнице спускался в усадьбе, а также поднимался наверх к деду, п р о й д я сквозь закрытую дверь. Чем его первый раз немало напугал. До конца так и не разобрался, как это работает, но возможности большие. Ребята пробовали меня засечь биосканером, тепловизором, ручным радаром, но не получилось. Даже пошел на риск, на мне пробовали боевой дар. Было неприятно видеть, как сквозь меня пролетают огненные шары, водяные копья, каменные снаряды, но я их даже не ощущал. Уговорил Николая пострелять в то место, где буду находиться, из пистолета. так как он не видел цели, пули также пролетели не причинив реда. хорошо, что дед об этом не узнал. одна мысль, что в меня Николай стрелял, привела бы его в ярость. остались бы мы без главы службы безопасности. я смогу быстро справиться с охраной и защитить себя. не выйдет. император отрицательно покачал головой. по нашим данным, врата помимо военных охраняют четверо одаренных и два киборга. ты сможешь быстро их нейтрализовать. Я больше чем уверен. Там стоят системы охраны, ведется видео наблюдение, подкрепление явится мгновенно. Ничего не успеешь. Увы, данный вариант отпадает. В подобной ситуации меня уничтожат. Киборгов быстро не одолеть. К тому же, если врата находятся в ангаре или спрятаны где-то под землей, как я в замкнутом пространстве собрался применять свой дар, наносить удары мощнейшими разрядами молний? Вы правы, не получится. Некоторое время великий князь пристально разглядывал меня, по всей видимости хотел что-то спросить, но в итоге передумал. Твоя задача может оказаться невыполнимой, я понимаю. Есть только один вариант блокировать французские врата — зайти с другой стороны. Мы не можем на земле взять их штурмом или уничтожить иным способом. Выдадим себя, ведь никто не знает о нашей осведомленности. Будут серьезные последствия. Здесь нужно действовать аккуратно. Чтобы никто ни о чем не догадался. Серьезная задача, есть над чем подумать. Сколько у меня времени на блокировку французских врат? Император постучал пальцами по подлокотнику кресла. Не больше трех месяцев. С китайцами время нелимитировано. Подключить тебя — это полностью моя инициатива. Понимаю. Успешное выполнение с моей стороны поставленной задачи по спасению людей, застрявших в ином мире. укрепит и без того неплохие отношения между государствами. По второму и, как оказалось, основному вопросу, если мне удастся отрезать инопланетян от французов, они разве на этом успокоятся? Жаль, не получится снять данные с врат во Франции, выяснить местоположение того мира, откуда приходят гости. Придется выходить из невидимости. Но даже небольшой промежуток времени может стать для меня фатальным, хотя не все так печально. Определенные намётки, с чего начинать, уже появились. Задачи понял. Есть что-то ещё? Догадливый. Император улыбнулся. Последняя небольшая просьба. На базе, которую мы захватили с твоим участием, стоят летательные аппараты. Ты их видел. Мы так и не смогли попасть внутрь. Не мог бы ты туда съездить, открыть их? Данный вопрос немного удивил. Времени прошло много. Они что, так ничего и не придумали? Почему раньше не обратились? Люди, которые занимались этим вопросом, уверяли, что сами разберутся. Недовольно произнес великий князь. Тогда понятно, ученые слишком с а м о у в е р е н н ы не привыкли просить помощи на стороне, признавая свою несостоятельность. Не проблема, съезжу. Мне в любом случае надо посетить базу, снять данные с врат, выяснить координаты, с каким миром они связаны. К тому же необходимо побывать в том мире, где погибли мои родители. Там еще сохранился отпечаток портала. Хочу посмотреть, куда он ведет. В любое удобное время. Император согласно кивнул. Я распоряжусь о твоем визите. На месте встретят, проводят, окажут всяческое содействие. Может, есть вопросы? Этого у меня предостаточно. Только боюсь, на них он не ответит. Просто не знает. Мне потребуется полная свобода действий. В случае возникновения проблем, с кем их решать, кому звонить? Я пока не знаю, что конкретно начну предпринимать. Для начала нужно собрать информацию, проанализировать. Но в процессе не все могут оказывать помощь, быть добродушно настроеными. н К тому же необходимо содействие военных, иначе сложно будет попасть в нужные места, если потребуется. В какие пока не знаю. Я говорю в общих чертах. Великий князь задумчиво посмотрел на меня. Разумно. Телефон с собой? х и в н у в я достал его из кармана. Император продиктовал номер. Запиши. Человека зовут Полпалыч. Как только император произнес это имя, я едва не прыснул от смеха. Тот недоуменно вскинул брови. Так Петуха нашего звали, за которым я гонялся, тренируясь на и о н е Важный такой и чертовски умный. Быстро пояснил я. Это тоже важный и умный. Только ему не говори про Петуха. Великий князь сам слегка улыбнулся. Потребуется помощь. Звони этому человеку. Оперативно решит любые вопросы. Полномочий достаточно во всех областях. Он будет предупрежден о тебе. В случае необходимости звони лично мне. Прямой номер возьмешь у м и р о с л а в а Кого собираешься привлекать для выполнения задач? Я убрал телефон. Вопрос неожиданный. Это имеет значение. Только своих. Правильное решение. Император согласно кивнул. Сохраняй максимальную степень секретности. Никому из посторонних ничего не рассказывай. Причины твоих действий никого не касаются, и о том, что тебе поручено, никто, кроме меня, не знает. Надеюсь, твои люди будут молчать. Что не проболтаются, в этом я уверен. Можете не сомневаться, информация не просочится. Скажите, вы сами пытались каким-то образом установить тот мир, из которого приходят к французам инопланетяне? Император тяжело вздохнул. Пытались, даже использовали базу данных. Что ты принес Сионы. Работали и в других направлениях, но все щ е т н о Наша разведка в Германии, с которой Франция установила союзнические отношения, также не принесла результата. Очень хорошо всё скрыто, высокий уровень секретности. Знают об этом лишь единицы, к ним не подберёшься. С этим понятно, неясно другое. А как в других странах? Разве никто не видит, к чему дело идёт? Так и не догадываются об инопланетном вмешательстве. Может, они могут чем-то помочь. Тот же Китай, ведь у нас с ними хорошие отношения. Вопрос правильный. Великий князь налил бокал соку, предложив и мне, на что я отказался. Выпив его, поставил пустой бокал на место. Но не все так просто. Мы не распространялись о том, что знаем. То, что французам кто-то помогает, они держат в с т р о ж а й ш е й тайне. Да, со временем все раскроется, только будет поздно. Если рассказать сейчас, начнется паника. Это еще больше усугубит ситуацию. Наши враги станут действовать открыто и масштабно. Могут отправить на Землю через французов большие подразделения тех же киборгов. Тогда станет совсем туго. Я задумался. Император, по всей видимости, не все говорит. Здесь замешана большая политика. Мне этого не понять. Вынув из кармана, он передал мне флешку с координатами китайского портала. Убрав ее, я хотел еще кое о чем поинтересоваться, в частности, как все-таки быть с военными. Ведь скорее всего потребуется их помощь. Но в этот момент в дверь гостиной постучали. Великий князь удивленно вскинул бровь, глянув в ту сторону. Вероятно, он приказывал нас никому не беспокоить. Войдите. В гостиную тут же влетел м и р о с л а в Дед, ты его еще долго собрался держать? Парень кивнул на меня. Где же это видано? Мой внук постучал. Император театрально сплеснул руками. Никита, смотрю, ты хорошо на него влияешь. Нахмурившись, м и р о с л а в засопел, а я з у л ы б а л с я Нет, вы не совсем правы, ваше величество. Он просто повзрослел. Да ну вас! Тот отмахнулся. Идите, возникнут вопросы, как и сказал. Звони. Император вновь посмотрел на в н у к а слегка улыбнувшись. Поднявшись, я поклонился. Мы тут же покинули гостиную. Не успели зайти в апартаменты м и р о с л а в а как тот набросился на меня с вопросами. Ну чего там? О чем говорили? Что дед хотел? Я весь извёлся, ожидая тебя. Давай, к о л и с ь Я присел на диван. Рядом п л ю х н у л с я м и р о с л а в Вопросы серьёзные. Получил от твоего деда задачи государственной важности. В начале мне надо всё обдумать, но могу заверить, для их выполнения задействую и вас. Не стану пока распространяться, соберу всех, там и поговорим. Ну вот, парень недовольно дернул руками. Они хоть о п а с н ы с риском связаны. Тут же добавил он. Глянув на него, я заулыбался. Жаждет приключений, это понятно. Не стану скрывать, скорее всего да. Подтвердил я, хитро прищурившись. Отлично! Довольно заулыбавшись он в скочил. Чего сидишь? Поехали домой! А тебе больше здесь ничего не надо? Я поднялся. м и р о с л а в небрежно отмахнулся. Со всеми пообщался, п р о в е д а л этого достаточно. Выйдя на улицу, я обнаружил, что нам уже подали машину. Стоит возле входа. Похоже, м и р о с л а в заблаговременно распорядился. Пока ехали, в голове прокручивался разговор с императором. Уверен, великий князь знает более точное месторасположение врат во Франции, но говорить м н е не стал. Сделал вид, что ему неизвестно. Понимаю. Исключил риск, что я все-таки попробую туда пробраться. Правильно сделал. Такая идея меня посещала. Значит, пройти в то место действительно не представляется возможным. И вычислить, в какой мир они открыты с нашей стороны, тоже не получится. Печально. Это бы упростило задачу. Придется идти сложным путем. р а з у ж мирослав сидит рядом. Поручил ему вечером собрать наш отряд в штабе. Объясню ребятам, к чему готовиться, что ждет в будущем, но вначале посоветуюсь с дедом. По приезде в усадьбу сразу направился в его кабинет. Дед попался на встречу, спускаясь по лестнице со второго этажа. Вернулся, судя по озабоченному виду, император серьезно тебя нагрузил. Пошли, расскажешь, о чем беседовали. Развернувшись, он стал подниматься. Войдя в кабинет, мы расположились в креслах напротив друг друга. Я поведала в своем разговоре с великим князем. Дед долго молчал, задумавшись, поглядывая в окно, слегка покачивал головой. Наконец, вздохнув, перевел взгляд на меня. Серьезные задачи. Согласен с императором. Никто кроме тебя их решить не сможет. И ты так считаешь? Я слегка удивился. Думал, будет недоволен, начнет отговаривать, а он согласился. Даже на себя не похож. Дело в том, что император использует все варианты для достижения результата, но на успех особо не рассчитывает. Как-то уклончиво ответил дед, совсем меня запутав. О чем ты говоришь? Я ничего не понял. У меня по этому поводу совершенно иное мнение. Как раз на меня и рассчитывает, так как все остальные варианты не принесли результата. А высокая секретность обусловлена тем, что неизвестно, где могут находиться враги. Информация о том, чем я занимаюсь. Не должна к ним попасть. Все правильно. Чем меньше кто-то об этом знает, из посторонних, тем лучше. Дед удивленно на меня посмотрел, вскинув брови. Что ты не понял? Великий князь знает, что обладаешь скрытыми возможностями. На них полагается, а также на то, что будешь добиваться поставленной цели. То, что в этом плане делает государство, какие используют ресурсы и силы, тебя не касается. Ты сам по себе. Поэтому дана свобода действий. Ты параллельная ветвь, о которой никто не знает. Лучше скажи, что сам думаешь. Есть намётки в этих вопросах? Объяснил, называется. Еще больше туману напустил. Странные у него выводы. Может просто, как всегда, проверяет меня. Не стану уточнять, останусь при своем мнении. Есть задачи, их надо выполнять. Вначале хочу собрать информацию. Посмотрю, какие данные имеются в каталоге Драгорнов. Наведусь на базу, что мы захватили. Сниму данные с врат, затем побываю на орме, там, где погибли родители. Открою портал по остаточному следу. Надо посмотреть, куда он ведет. Затем буду пробовать активировать установку, что находится в пещере на Ионе. От этого зависят дальнейшие действия. Как-то так, если вкратце. Выдал я свой план. Дед задумчиво согласно покивал, поглядывая на меня. Зря не рискуй. Само собой. Тут же подтвердил я. н а р о ж о н не полезу, это точно. В целом понятно. Посмотрев в сторону окна, он вздохнул. Основной упор делаешь на установку в пещере, на ее возможности, о которых ничего не знаешь. К тому же понятия не имеешь, заработает она или нет. Уверен, что заработает. Парировал я. Какое т о у него пессимистическое настроение сегодня. Правда, не знаю, откуда у меня уверенность, что будет именно так. Наверное, потому, что об ином развитии событий не хочется думать. Как ты говорил, будем решать проблемы по мере их поступления. Ну а сам то, что скажешь? Пока ничего. Дед поднялся. Нужно подумать, но твое направление верное. Пошли ужинать, а то тебя твои уже наверняка ждут. м и р о с л а в уже точно успел всех с б а л а мутить. Улыбнувшись, зная, как он любит тайны, направился с дедом в столовую. Пока не стал говорить, как планирую использовать ребят. Еще не все продумал. Надо вначале с ними все обсудить. После ужина направился в штаб. Только вошел в гостиную, как м и р о с л а в увидев меня, тут же вскочил: "Ну наконец-то! Мы уже заждались!" Я окинул взглядом присутствующих. Все в сборе. н а р у т уставился на меня. Лица напряженные. У некоторых в зволнованные. Интересно, чего м и р о с л а в успел наговорить. Пройдя, присел в кресло. Парень плюхнулся в соседнее. Еще раз оглядев всех, не торопясь поведал о своем разговоре с императором. предупредив, что данная информация является секретной, особой государственной важности, по окончании рассказал о своем плане действий. Народ притих, обдумывая услышанное. Пока молчат, я решил еще кое-что добавить. На базу рот а н а поеду с Михаилом. Там особо нечего делать, только данные снять. Потом побываю на Орме. Кого возьму еще с собой? Пока не знаю. Может и всех. Подумаю. Открою портал, в режиме маскировки пройду на ту сторону, сообщу об обстановке. Возможно, придется применять свой дар. Вступить в бой, там видно будет. На этих словах ребята встрепенулись. Я и сказал это, чтобы их р а с т о р м о ш и т ь Надеюсь, на самом деле ничего подобного не произойдет. С установкой в горах поработаю пока один, разберусь, затем решу, что делать дальше. Все будет зависеть от того, на что она способна. Нам придется вступить в бой. р о б к а переспросила Злата. Мы же не просто ради развлечения свои способности усиленно тренируем, ответил за меня Мирослав. Никита говорил о том, что наше будущее связано с проведением различных боевых операций, а значит с риском, добавил Михаил. Да нет, я понимаю, просто вырвалась, засмущалась она. Мы достигли хорошей слаженности, отряд готов. Неожиданно выдал а р и с л а в Его брат согласно кивнул. Не о ж и д а л от них подобной прыти. Настрой ребят радует. До этого еще далеко. Надеюсь избегать прямых столкновений, но может быть всякое. Наша тактика – это скрытное перемещение, разведка, сбор информации и, возможно, диверсии. Ну а если придется, я вздохнул, применим дар на полную катушку. Значит и мне применение найдется. Довольно откинулся на спинку кресла м и р о с л а в Глянув на него и увидев счастливое лицо парня, я заулыбался. Зачем воевать с враждебно настроеными н аборигенами или отдельными отрядами противника, когда можно просто напугать, с о з д а ш ь иллюзию превосходящей силы, покажешь фантастических воинов? Для этого ты и п р о р а б а т ы в а л данное направление. А Вячеслав будет нашими глазами и ушами, в с т а н е неприятеля, а также центральным узлом связи. Мы все можем через него между собой общаться. Базовая станция, скрытой передачи данных. Захихикал м и р о с л а в глянув на Славку. Именно так, подтвердил я вполне серьезно. Рацию не везде можно использовать, да и дальность у нее маленькая. А со Славкой имеем возможность общаться где угодно и на любые расстояния. К тому же тайно. Так что я обвел присутствующих серьезным взглядом. Вы все в ответе за его безопасность. Он наше связующее звено, это ясно. Народ дружно согласно закивал. Когда планируешь ехать на базу? Поинтересовался Михаил. Через несколько дней. Я сообщу. Мы беседовали еще около часа, строят е о р и и что могло произойти с китайским поселением. Этот вопрос почему-то больше всего заинтересовал. Дельного ничего не придумали, хотя мысль Славки, что кто-то из них вступил в сговор с врагами, вполне реалистично. Я помню, как сталкеры на Ионе помогали за деньги моим врагам, причем до конца так и не понимая, с кем сотрудничают. Вернувшись к себе, я вставил флешку, полученную от императора, в свой компьютер. Копиком, соединившись с ним, скопировал информацию себе в базу данных, удалив с флешки данные, потянувшись, направился в спальню.